Глава 16. Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная зона, она же Инферно Неизвестное место в предгорьях скалистых гор Проснулся я от того, что меня трясли за плечо С трудом подавив желание сломать руку трясущему, неохотно открыл глаза и наткнулся на знакомый, слегка насмешливый взгляд: Скайлер. Выглядела девушка значительно лучше, чем когда я видел ее в последний раз. На щеке вернулся румянец, да и держалась она как-то иначе: Черт, сколько времени вообще я тут провалился? Вставай, дружелюбно и переветливо проговорила девушка. Тебя хочет видеть виху! Я потер ладонью лицо, тряхнул головой и сел на кровати. «Сколько я спал?» «Часа четыре, наверное». Девушка пожала плечами. «Извини, что разбудила, но Вихо...» «Да кто, мать вашу, вообще такой этот ваш Вихо?» «Из какого перепуга я должен, сломив голову, бежать на его зов?» «Сказать, что меня начали раздражать все эти недомолвки, значит не сказать ничего. Сколько можно уже, черт побери?» «Бежать вовсе не обязательно». «Виха у нас до главного. Он хочет с тобой побеседовать». Я открыл было рот, чтобы что-то возразить, но Скайлер, улыбнувшись, мягко перебила меня. «Алтай, сейчас ты получишь ответы на все свои вопросы. Виха ответит на них намного лучше, чем я. Поверь, тебе ничего не грозит. Скорее наоборот, станет только лучше». Вздохнув, я встал и огляделся. «Умыться-то хоть можно?» «Конечно», — улыбнулась Скайлер. И даже душ принять. Извини, но тебе это не помешает. Я хмыкнул. Но да, с того момента, как я по-человечески мылся в последний раз, прошла, кажется, уже целая вечность. Скалер мою бренную, вытащенную из развалин, тушку обмыла, конечно, перед тем, как оказывать помощь. Но с полноценным душем это ни в какое сравнение не идет. Где? Я сделал стойку не хуже охотничьей собаки, почуявшей дичь. Пойдем покажу. Со смехом проговорила девушка. К моему удивлению, дверь оказалась открытой, и охраны за ней не наблюдалось. Все, я больше не пленник?» «Я рассказал Авиха о тебе», произнесла вдруг Скайлер. «И смогла убедить, что ты не опасен для нас, так что теперь это гость». «Ты телепат?» — прямо спросил я. «Умеешь читать мысли и внушать свои на расстоянии?» К моему удивлению, Скайлер не стала уходить от ответа. «Совсем немножко. Не то чтобы я прямо читаю мысли, скорее слышу эмоции и намерения». «Но сейчас я тебя слушать не пыталась. Чтобы понять, о чем ты думаешь, совсем не обязательно быть телепатом. У тебя все на лице написано». Я лишь хмыкнул. «Совсем немножко. Ну да, разговаривать в моей голове, звать на помощь, не раскрывая рта. Совсем немножко, ага. А, ладно, черт с ним. Посмотрю, что расскажет этот виху. «Сюда». Скалер толкнула дверь. и Сделала приглашающий жест. Я переступил через порог и огляделся. Стандартная душевая, очень напоминает казармину. Пол, выложен плиткой, торчащие с потолка трубы с кранами, невысокие по плечу перегородки, длинная лавка для раздевания. Интересно, где же размещена база лесных братьев? То, что она находится внутри скалы, это понятно. Но что здесь было раньше? Вот, к твоим услугам, не роботизированная кабинка с режимом массажа и ароматизированной водой, но помыться сойдет. Усмехнулась девушка, я лишь кивнула. «В общем, занимайся. Закончишь и выходи. Тебя проводит виху. Я кивнул, дождался, пока девушка выйдет, и принялся раздеваться. На полочке нашелся запаянный в пластик, одноразовый комплект мыльно-рыльных принадлежностей, пакетик с гель-шампунем, крошечные тюбики с гелем для бритья, одноразовым станком и даже миниатюрный тубус с антиперспирантом. Там же невесомое полотенце из микрофибры и мочалка. Набор выглядел знакомым до боли. Повертив упаковку, я очень быстро нашел то, что искал: клей с надписью EF Army. Что и требовалось доказать стандартный армейский комплект. Интересно. Поэкспериментировав с кранами, я добился нужной температуры, дезинфицированной, резко пахнущей химикатами жидкости и системы рециркуляции, на которую водой не поворачивался язык, и устал под куцкую струйку. Когда-то очень давно тот факт, что мыться приходится в отходах жизнедеятельности при помощи хитрых систем очистки и дистилляции, превращенных в относительно чистую и пригодную для повторного использования жидкость, вызывал во мне, если не омерзение, то как минимум некую брезгливость. Но это время прошло. Сейчас я просто радовался возможности помыться. На Рапсодии это роскошь. Выдавив гель на мочалку, я принялся воодушевленно намыливаться, на физическом уровне, ощущая, как с меня слоями сходит грязь, кровь и адское напряжение прошедших дней. Кажется, за все это время я отдыхал ровно одну ночь на базе буревестников. «Буревестники, черт, Как то мои ребята?» Дошла до Сандерса весть о гибели группы. Если да, то как он на нее отреагировал? Он собирался убить Блайза за то, что тот выжил в такой же вылазке, в отличие от его людей. «Проклятие! Ничего не напоминает, а?» «Да, если бы не Дис, Блайс, Марго и Трикс, я бы, наверное, тоже не стал возвращаться. Неизвестно, что в голове оконтуженного. Надеюсь, на ребятах не отыграется. Нет, нужно перетирать с этим их виху и валить отсюда. Когда там грёбаный турнир? Я хоть не опоздал на него еще. Вроде нет. Хотя не факт, что я на него попаду вообще». Мое внимание привлек какой-то звук, выбивающийся из общего шума воды. Не подавая виду, я слегка приоткрыл один глаз и скосил взгляд. «Это еще что за новости?» У входа, опершись на дверной косяк, стояла скалер. Девушка беззастенчиво наблюдала за мной, а на лице ее играла легкая полуулыбка. «По пятницам вход на эротическое шоу. У нас по двойному тарифу». Кажется, я застала его расплох. Ойкнув, девушка выронила пластиковый пакет, который держала в руках. Зарделась, хоть прикуривай, и, чтобы скрыть смущение, нагнулась за своей ношей. Впрочем, ей быстро удалось взять себя в руки. Когда она выпрямилась, От смущения не осталось и следа. «Вообще-то сегодня вторник», — с улыбкой проговорила девушка. Прошла к лавке и положила на нее пакет. Хм, во вторник оплата стандартная», — хмыкнул я. «Кредиты можно перечислить на мой баланс». Остановившись напротив моей кабинки, Скайлер сложила руки на груди. и окинула меня на рычито изучающим взглядом с ног до головы. Теперь уже неловко скрывать пришлось мне. Кажется, я понял, что под такими взглядами ощущают девушки. «Да было бы за что платить!» Насмешливо фыркнула скайлер. И тут же, сменив тон на более серьёзный, проговорила. «Я тебе одежду принесла чистую. А то твою, уж прости. Даже в утилизатора при приличных людях выбрасывать стыдно. Смотри, воду все не выплескай. У нас тут не военная база Федерации. Экономить приходится, знаешь ли». Не удержалась, чтоб не подколоть. «Да я, если честно, уже подзабыл, как она на базе-то». В тон ей ответил я, поворачиваясь к девушке. а в тюремном блоке помывка раз в неделю, это строго по времени. Даешь душу-то отвести». Взгляд Скайлер будто помимо ее воли опустился вниз, а потом девушка ойкнула, снова зарделась и, что-то пробормотав, пуля выскочила из душевой. Я ухмыльнулся и принялся смывать с себя пену. Через несколько минут чистый, свежий я распечатывал пакет, принесенный Скайлер. «Смотри-ка, опять армейское имущество, Легкие штаны оливкового цвета». Такая же термокофта с камуфляжными вставками на рукавах и оливковая куртка на молнии. Все новенькое с иголочки. Там же нашлось белье и новые носки. Не военная база, ты гляди, хмыкнул я. А откуда ж тогда столько добра военного? Одевшись в чистое, я почувствовал себя значительно лучше, а тут еще Элис доложила, что импланты очухались после нескольких зарядов ими ударов. Хорошо. Шкала бодрости на восстановившемся интерфейсе внезапно была аж зеленой. И я почувствовал, как настроение улучшается. В кои-то веке можно хоть немного отдохнуть. Не нужно никуда бежать и ни с кем воевать, наверное. Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие события. Элис, ты выяснила, где мы находимся? Тихонько обратился я к помощнице. Не совсем. Отозвалась Нейросеть. Географически, где-то в Скалистых горах, недалеко от военной базы, на которой бились роботами, конкретнее сказать сложно. В локальных архивах информация отсутствует. а глобальная сеть отключена. Впрочем, даже если бы я пыталась к ней подключиться, сомневаюсь, что это удалось бы. Здесь работает очень мощное изолирующее поле, наподобие того, что вы использовали в бункере Сандерса». «Ясно. Что ж, пойдём знакомиться с хозяевами. Может, они расскажут что-нибудь интересное». «Так сразу?» – удивилась Алис. «Ну да», – не понял я. «А в чем дело?» «Ну...» – протянула нейросеть. «Я решила, что сначала вы захотите навестить эту особь, которая так откровенно вас разглядывала. Возможности моих сенсоров сейчас крайне ограничены, но даже так я могу сказать, что с вероятностью в 90% эта самка рассматривает вас как потенциального сексуального партнера. Да и вы, если судить по реакции вашего организма...» Я почувствовал, как краской заливает уже меня. «Заткнись, Элис!» Рыкнул я, выругался и быстрым шагом направился к двери». Скалер снаружи не оказалось, зато там околачивался невысокий, подвижный японец. «Как там его, кажется, Акера? «Да, точно». Окинув меня изучающим взглядом, Акера сделал приглашающий жест. Пойдем, отведу тебя к Виху». Я кивнул и направился следом. Некоторое время мы шли по коридорам, явно проложенным в толще скал. «Дьявол, если это не военная база, то что тогда вообще?» Не думаю, что любое гражданское предприятие приложило бы столько сил, чтобы оборудовать себе обиталище. Разве что одна из корпораций. Но зачем корпорациям вкладывать деньги в защищенную базу на заштатной планете? За размышлениями я не заметил, как мы выбрались в коридор, который, наверное, можно было назвать главным. Пару раз навстречу попадались люди, из-за открытых дверей слышался разговор и женский смех. Откуда-то потянуло ясным, и мой желудок отозвался на запах голодным бурчанием. Сопровождающий меня Акера усмехнулся, услышав этот звук. «Пришли!» Японец остановился у неприметной двери. «Входи, тебя ждут!» Я глубоко вдохнул, шагнул вперед и постучал. «В конце концов, я здесь в гостях, и правила приличия соблюдать не помешает». «Войдите!» Послышался из-за двери приятный низкий голос. Дверь отъехала в сторону, и я вошел. Окинув взглядом помещение, от неожиданности замер на пороге, Черт побери! Я ожидал увидеть все что угодно, но только не это!» Комната была достаточно большой и оказалась заставлена стеллажами с биологическими препаратами. Чем больше я смотрел, тем больше подмечал деталей, и тем удивительнее эти детали выглядели. Пожалуй, чем-то это помещение напоминало выставочный зал скульптора. Но если там была кунсткамера, поехавшего психа, то здесь все больше напоминало лабораторию серьезного ученого. В прозрачных колбах покоились ткани и внутренние органы, Я готов был дать руку на течение, что они принадлежали к сеносам. В большом кубе плавала тварь, как две капли воды, похожие на падальщика, рабочего биоморфа, такого же, с каким я сражался в подземельях серой зоны. Рядом с ним виднелась забальзамированная голова твари, очень похожая на шарбора или одного из его собратьев. А гордостью экспозиции был огромный мозг, размещенный в цилиндре, стоящем на подставке в центре комнаты. Мозг был покрыт темной слизью, и в какой-то момент, уловив пульсацию тканей, Я решил, что он до сих пор жив, и это было решительно невозможно. Но рассмотрев провода и электроды, тянущиеся от мозга куда-то к стойкам с компьютерами, пришлось признать, что, скорее всего, это действительно так. Во всем этом паноптикуме совершенно терялся его хозяин. Крепкий мужчина средних лет, с длинными волосами цвета вороного крыла, заплетенными в косу, облачённый в белый лабораторный халат. Из-под халата выглядывал рабочий комбинезон. Когда я вошел, мужчина колдовал над проекцией терминала, но сейчас он встал из-за стола и шагнул вперед. «Виктор Колберт», — представился он, протягивая руку для пожатия. «Но «Ну, все здесь называют меня просто Вихо. А вы, насколько я понимаю, Алтай?» «Так точно. Я пожал протянутую руку и про себя поразился тому, насколько при этом оказалось пожатие этой сухой ладони. Крепкая, но без фанатизма, короткое, но дружелюбное. Совсем не такого ожидаешь от ученого. а в том, что Вихо ученый, я уже не сомневался. «Очень приятно», — кивнул хозяин. «Скалер успела мне рассказать о вас достаточно много. Я склонен сделать вывод, что вы в лучшую сторону отличаетесь от, скажем так, других обитателей Рапсодии. Нынешних обитателей, я имею в виду, конечно же». «Но вы и ваши ребята тоже на них не очень похожи», — слегка усмехнулся я. «Мягко говоря, вот только, к сожалению, ни о них, ни о вас», Скайлер не рассказала мне ровным счетом ничего. Вихо кивнула. «Таковы наши правила», — проговорил он. «Вообще не я решаю, что и кому рассказывать. И насколько быть откровенным. От этого зависит наше выживание. К сожалению, задушевные разговоры с каждым встреченным не самый разумный шаг». «Понимаю», — протянул я, невольно копируя Скайлер. Мой собеседник улыбнулся. «Вижу, вы успели попасть под обаяние нашей девочки. Неудивительно». «Скалер не только умна, но и крайне харизматична. Жаль, что ее жизнь сложилась именно так. Из нее вышел бы очень неплохой специалист». «Специалист?» Я вскинул бровь. «А вы не знали?» На момент печальных событий, предопределивших ее дальнейшую судьбу, Скалер училась на факультете биологии. На Колебан она приехала, взяв академический отпуск, чтобы ухаживать за больным отцом. К сожалению, девочка связалась не с той компанией. И случилось то, что случилось». Насколько я понимаю, вы в этом приняли некое участие. Я лишь пожал плечами. Я выполнял приказы и свой долг. Не нужно об этом, — Махнул рукой Вихо. Я знаю, что происходило на колебании, не из передач, в информсети. Но вообще я не об этом. Благодаря вам девушка отправилась в одинокий пик, а могла бы в крематорий. Не каждый солдат сделал бы то, что сделали вы тогда, особенно после горячки боя и лицезрения мертвых товарищей. «Мало чести в том, чтобы углубиться над побежденным врагом. Кажется, пожимание плечами — мой самый популярный жест сегодня. Даже если он преступник и убийца». «Убийца». Вихо тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Да, девочки всерьез сломали психику. Сначала колебанские события, потом то, что ей пришлось пережить в одиноком пике, и позже здесь, на Рапсодии. Сейчас она почти восстановилась». Но вспышки агрессивной кровожадности, которые у нее все еще бывают, меня всерьез тревожит. Однако мы с вами встретились не для того, чтобы обсуждать скалер. Я хотел бы поговорить о вас. Хм, обо мне? Я ухмыльнулся. А чего обо мне говорить? Служил, совершил преступление, попал в блок смертников, подал ходатайство о замене наказания. Корпорация рассмотрела дело и выкупила меня у федерации. И вот я здесь. Я не об этом, хотя это тоже интересно. «Вы не похожи на человека, который совершает хладнокровное убийство с отягчающими обстоятельствами, а потом старается ускользнуть от возмездия, отправившись туда, где убивать придется ежедневно, просто для того, чтобы жить». «Мне казалось, Каллер говорила, что вы не используете импланты». Собравшись в кресле, я подался вперед и посмотрел Виху прямо в глаза. «Непрост парень, ох, как непрост». «Не используем», — кивнул Виху. Но вести из внешнего мира до нас иногда все же доходят. А ваше дело было очень громким. Шутка ли, герой войны, накачавшись наркотиками, убивает собственную невесту и издевается над ее трупом, учитывая, что до этого вы мелькали в половине агитационных роликов Министерства обороны, да еще и упало все это на плодородную почву? Подумать только, как раз когда всерьёз встала проблема, возвращающаяся с фронтов солдат с посттравматическим синдромом. Такой подарок всем тем, кто лоббировал за предпосещение демобилизованными миров ядра. Я услышал треск, а потом ладонь пронзила боль. Я вдруг понял, что сижу, поддавшись вперед, со стиснутыми зубами, а непроизвольно сжавшаяся правая рука курочит пластик подлокотника. Выргавшись, я разжал хватку. «Да что вы знаете!» «Тихо, тихо, мой мальчик!» Вихо поднял перед собой раскрытые ладони. Я вдруг понял, что на самом деле он гораздо старше, чем кажется. «Успокойтесь». Его тихий приятный голос, казалось, прозвучал прямо у меня в голове. Я вдруг почувствовал, как напряжение уходит. Стеснутые зубы рожались, мышцы расслабились. Я обмяк в кресле и откинулся на спинку, невольно копируя позу Вихо. Все хорошо, я ни в чем вас не обвиняю. Я просто доношу до вас то, что видел и читал в сети». Я говорю, что считаю это совершенно нетипичным для вас. Позвольте я взгляну, как было на самом деле. Что? Регистрирую направленное псевоздействие. Крякнул была Элис, но тут же замолчала. К этому моменту я и сам уже почувствовал чужое присутствие. Крепкая, как лучшая сталь, воля Вихо подчиняла меня, заставляя раскрыться, впустить его внутрь, внутрь себя. Ощущение было схоже с тем, что я чувствовал, когда биокомп подчинял меня, пытаясь взять контроль и запустить регенерационные процессы. С зубы я попытался сопротивляться, но это было то же самое, что пытаться голыми руками остановить прущую на тебя мультиплатформу. Некоторое время я держался, скорее из чистого упрямства, чем надеясь на победу, а потом меня мягко, но настойчиво отодвинули в сторону, и я упал. Перед глазами замельтешили звезды и созвездия, туманности и газовые гиганты. Я падал внутри себя, и внутри оказалась целая вселенная, которая вращалась каждой секунды все быстрее, сливаясь в сумасшедший калейдоскоп. И в тот момент, когда от безумного вращения закружилась голова, я вдруг рывком сел и хрипло вздохнул, будто вынырнув из глубины».